Глава 33. ГОРОД ЗОЛОТЫХ КУПОЛОВ Сотни золотых куполов и царь, чья коллекция магических вещей численно превосходит подобные собрания королей Лотаринги и Альбиона вместе взятых. Джекоб, Лиска, Ханута и Сильвин добрались до Москвы прохладным июньским вечером. Волчьих и куньих шуб на улицах было больше, чем в Шванштайне зимой, но блеск золоченых башен согревал, казалось, даже северный ветер Горчично-жёлтые и мятно-зелёные фасады домов напоминали посетившим этот город, что страны Востока воряги ближе, чем те, откуда родом они. В первый раз Джэк приезжал в Москву ещё чуником хануты. Они разыскивали волшебную куклу, когда-то принадлежавшую Василисе Прекрасной. Ханута уже за завтраком баловал себя врякской картофельной водкой, поэтому по улицам Джэк обычно бродил один. Никогда прежде он не встречал городов, похожих на Москву, ни по ту, ни по эту сторону зеркала. Варягская столица это одновременно север, восток и запад, и хотя в воздухе здесь уже в сентябре пахнет снегом, есть в ней даже что-то южное. Один из последних царей, Владимир Медвежий друг, был так влюблён в архитектуру Венеции, что велел снести целые кварталы и заказал одному итальянскому архитектору выстроить их заново. Но в сердце Москвы бьётся восток. Драконы на её крышах будто прилетели издруг хула, а солотые и кони, расправившие крылья на дворцовых фронтонах, напоминают атангутских степях. Что с того, что здесь даже весной на мостовых попадаются на смерть замёрзшие мальчи, так называют варяжские гномов. Жители Москвы забывают о суровом климате в парных банях, кое в городе великое множество, и грезят там о Константинополе и пляжах Беломорья. Джекап ещё помнил, что ему очень хотелось тогда задержаться в этом городе подольше, Но ханута по обыкновению бражничая в одном из КБков, про слышал о волшебном молоте и сомы, и как с ним нередко бывало, мгновенно поменял планы. Молота не нашли и продали одному гальштинскому князю, получив за него целое состояние, а Москву Джека увидел лишь много лет спустя. Перед тем, как они сели в поезд, ханута послал телеграмму одному давнему знакомому с просьбой поселить их у себя. Алексей Фёдорович Барятинский обязан мне жизнью, объяснил он Разумеется, громко, чтобы слышал весь вагон. В ответ на вопрос Сильвина, что это знакомый? Самое время взыскать долги. Когда-то я спас его от волка-лака. Тот разрывал бы его в клочья. Тогда Борятинский был просто любящим привратцем разрившегося провинциального дворяннине. А теперь поставляет оружие в арск армии. На черкесской войне он чертовски разбогател, так что поселит нас по высшему классу. Жак об уже приходилось встречаться кое с кем из старых дружков Хануты. Встречи эти редко бывали приятными, но пока они путешественники по неволе, не найдут возможность заработать деньги и платить за гостиницу было нечем. Жак уже пытался залатать платок, столько лет надёжно наполнявший его карманы золотыми талерами, но даже украинские мастерицы золотошвейки с сожалением качали головой. И, видимо, придётся добывать новый. Хотя поцелуй, который за этот платок пришлось запечатлеть на обжигающе горячих губах одной ведьмы, он вспоминал с ужасом. Сообщение Ханутый-Беретинский получил. На перроне роскошного нового вокзала, где путники сошли с поезда, их уже поджидал ливрейный лакей князя. На вопрос, Джекабон не приехала ли тёмная фея, он перекрестившись выразил надежду, что ведьма превратилась в стаю чёрных мотыльков и улетела в Константинополь. Московские газеты напротив заключали пари на то, когда она засвидетельствует царю своё почтение. Хануто немного понимал по-ворягски и достаточно хорошо знал кириллицу, чтобы разбирать новости на первых полосах. Тёмную фею ждут у царя на балу. Тёмная фея всего в дне пути от Москвы. Тёмная фея уже здесь и скрывается в царском дворце. Джека поймал себя на том, что и в вокзальной толчее, пробираясь к орети-барятинского, он высматривает Уйла и Бастарда. По-прежнему куда больше верилось, что необходимо защищать младшего брата от Гойла, а не спасать от Уилла темную фею. Но ее красная сестра действительно испугалась не на шутку. С тех пор, как она его навестила, карточка эльфа оставалась пустой, но совету закопать ее Джекоб пока не последовал. Приходилось признать, что он боится утратить единственную связь с эльфом. «Как ты собираешься спасать ее в следующий раз?» Джекоб не имел об этом ни малейшего представления. Возможно, будет вынужден молить о милосердии, даже если не понимает, чего бы ему надеяться на чудо. О коконах невидимой бабочки он Лиске уже рассказал. «Мы найдем их, если они существуют», — только и сказала она в ответ. «Но сначала отыщем твоего брата». Он передал ей, что сказала красная об Уэлли. Лиска долго молчала, и, не выдержав, он спросил. «Ты ей веришь?» «Да», — коротко ответила она, глядя в окно поезда, словно пытаясь представить себе, как будет выглядеть их мир без фей. Они больше не говорили о цене, выставленной игроком, но Джекоб вспоминал о ней каждый раз, когда старался не коснуться Лиски, каждый раз, когда она смотрела вслед кому-то другому. Ему достаточно было взглянуть на Лиску, чтобы понять, что с ней происходит то же самое. Ей не было никакого дела до феи, И она, как и Ханута, считала, что Уилл должен заботиться о себе сам, но не прекращала погони, потому что это был единственный способ отомстить игроку за то, что тот у нее украл. Джекоб же знал одно. Он не смог ее защитить, и даже впряженные в ожидавшую их карету лошади редкой серебристой сивой масти напоминали ему о семнадцатом. «Любовь делает нас трусами». Прежде Джекоб не понимал значения этих слов. Хан уто не зря обещал им роскошное жильё. Алексей Фёдорович Барятинский жил в самой лучшей части города, всего в нескольких кварталах от Кремля, средневековой крепости, которую нынешний царь, вопреки протестам дворянства, объявил своей резиденцией. Его предшественники правили из Санкт-Владисбурга, портового города, построенного по образцу западных городов, но Николай III решил напомнить варягам, что её корни тянутся из стран Востока. На воротах перед особняком Барятинского золото было больше, чем на воротах у дворца австрийских императоров в Вене, а охраняли их сторожа с собаками столь же редкой породы, как эти лошади, что привезли сюда от Джакабы со спутниками. Это были якутские борзые, огромные, но несмотря на это, необыкновенно грациозные. Когда ветер вздыбливает их шерсть, она меняет окрас. Я особо ценятся те, у которых шерсть становится бледно-голубой. У других она начинает серебриться, словно в ней запутался лунный свет. Это свойство едва не привело к полному истреблению борзых, пока в орякское дворянство не решило вместо того, чтобы шить из них шубы, использовать их как сторожевых псов. Борзые нападают без предупреждения, причём так стремительно и бесшумно, что это умение граничит с колдовством. Стоило Лизки выйти из кареты, псы, принюхиваясь, вытянули острые морды. Они охраняли дворец типичные для Москвы жители, которые независимо от достатка даже в городе грезили о сельской жизни. По просторному внутреннему двору между овощных грядок разгуливали, копаясь в земле павлины и индюки. Здесь же находились древяной сарай и теплицы, где за стеклом спасались от московских холодов апельсины. Пёструю, как ковёр, крышу самого дворца украшали башенки, устремлявшие свои купола в небо золотыми бутонами. Лиска с улыбкой оглянулась на Джекова. Да, лисица построила бы себе такой дворец. Человек, когда-то спасенный Ханутой от клыков волкалака, все не появлялся. Лицо старого охотника мрачнело с каждой минуты, проведенной без дела на кожаном диване, куда более дорогом, чем обстановка всей его корчмы. Рядом с ним Сильвин то и дело опрокидывал в себя картофельную водку, которую слуги подносили на серебряных парсийских подносах. Джека бы радовала, что Ханута опять воздерживается от спиртного, пусть даже из-за того, что принимает могильную настойку. Стоя у одного из навешанных мехом окон, и в Москве даже летом случаются холодные ночи, Элиске смотрела на город. Он вырисовывался за крышами словно дивный узор, сложенный из слоёв цветной бумаги. Джекаб хорошо знал эту её манеру безмолвно чем-то любоваться. Порой она могла стоять так часами: картинки, звуки, запахи. И годы спустя она помнила каждую деталь. Он любил разглядывать ее лицо, когда она так погружалась в созерцание, забыв обо всем, живя только этой минутой. Нельзя, Джекоб, это запрещено. Ханут уже в третий раз рассказывал, чем заслужил вечную благодарность Алексея Федоровича Варятинского, а Джекоб страстно желал того, что существиться не могло, и это мучило сильнее, чем стекленная рука семнадцатого и ворон Бабы-Яги. На каменные полки тикали часы, из которых с наступлением нового часа выезжал золоченый медведь и крутился под звон колокольчиков. Когда он выкатился второй раз, ханута, выругавшись подхваченным у Сильвина крепким словцом, встал. В ту же секунду слуги распахнули дверь, словно Алексей Федорович Борятинский только и ждал, когда произнесут какой-нибудь непристойный пароль. Более тучного человека Джекоб в жизни не видел. Перед ним с почтением склонили бы головы даже ольхи фроны, которые от холодов своей, покрытой льдами родины, защищаются шестью слоями жира. В рассказы хануты о том, что Борятинский участвовал в двух войнах и награждён многими высокими наградами верой и трудом. Однако взгляд, которым князь окинул Лиску, подтверждал слова старика о слабости его приятеля к прекрасному полу. А ещё и гостеприимный хозяин был заядлым дуэлянтом. На следующее утро один из слуг рассказал им за завтраком, что его господин только что прострелил левую руку знаменитейшему пианисту-выряги из-за то, что тот обвинил его в связи со своей женой. Барятинский бросил беглый взгляд на Джекаба, почтил татуировку на шее Сильвиной комментарием: "Неплохо. Якутия или Константинополь". И не дожидаясь ответа, сгрёб Хануту в объятия, призванные очевидно искупить долгое ожидание. "Прошу прощения. Неожиданное приглашение". посё Луизианы. Нигде больше так в карты не проиграешь, но я потерял целое состояние. Голос у князя был звучный, как у оперного певца, что неудивительно при таких объёмах и мягкий, как медвежий мех его воротника. "Где ты потерял руку, друг мой?" воскликнул он, кнув Хануту в грудь пальцами в перстнях. "Смотри-ка, постарел. Разве ты не искал когда-то источник с молодильной водой?" "Я его не нашёл", угрюмо признался Ханута. Ну? "Это и как? Неужели дал искушать тебе киргизским мясным мухам, от их яда говорят золотом испражняются?" Барятинский самодовольно улыбаясь, погладил себе по животу. "Любопытно. Но нет, это всё из-за моих новых зубов. Не поверишь, но они чертовски повышают аппетит." Тут князь оскалился как собака, обнажив четыре зуба из бледно-красного корняла. "Пари проспорил." и пришлось вставить их, когда гойлы потопили флот Альбиона. И знаешь что? Я сделал это с радостью. Я, конечно, разбогател на войне с ними, но пришло время кому-то наконец соспорить владычество островных собак над морями. Только без обид, прибавил он, взглянув на Джекаба. Вы ведь родом из Альбиона, не так ли? Один из моих лучших друзей оттуда. Он даже шпионит для вашего короля. Сам он это отрицает, хотя вся Москва об этом знает. «Очень жаль. С ним так здорово напиваться. Однажды я пытался уговорить его работать на меня, но он и слышать об этом не желает. Родину, видишь ли, любит. Как можно любить какую-то другую страну, кроме варяги?» Тут Борятинский расхохотался, и ханутый вместе с ним, хотя взгляд старика, как заметил Джека, поставался холодным и в нем сквозил расчет. «Да ладно. Уверен, у тебя есть шпионы и получше, чем он. — сказал Ханута, приобняв единственной рукой могучие плечи Борятинского. — Ну-ка, выкладывай. — Темная фея уже в Москве? Борятинский поправил золоченые запонки на манжетах с раздраженным видом школьника, попавшегося на хвостовстве. — Фея, фея. Да кому интересно, где ее носит? Князь презрительно отмахнулся, едва не лишив глаза одного из слуг. — Для победы над врагом варяге не нужно никакого колдовства. Не говори о том, что наш царь не настолько глуп, чтобы нападать на гейлов из-за ставной любовницы их короля. Но будет об этом. Ты в Москве, в лучшем городе мира. Как насчёт новой руки? Я знаю кузнеца, который делает протезы для всех офицеров, ставших коллегами в турецкой войне. Его стальные руки для великого Альберта Ханута куда приличнее, чем твоя убогая деревяшка. У них и пальцы двигаются. А если не поскупишься, он тебе её даже позолотой покроет. Ханута посмотрел на князя с таким недоверием, словно тот утверждал, что выращивает руки у себя на грядках. Шипуха пробормотал он, поглаживая деревяшку, много лет заменявшую ему руку. Эту убогую штуковину служило мне веры и правды. Но к какому-то другу ты говорил? Шпион. Быть может, я его знаю. Альберт Ханута так легко не сдавался. Его называют барзой. Достав из расшитого жилета карманные часы, Барятинский взглянул на циферблат. Он пытался убедить царя в том, что у него варяжские корни. Наглый лгун. Я знаю из надёжных источников, что он уроженец Каледонии. Барзой? Я знал одного с таким прозвищем, включился в разговор Джека. Он был лучшим альбомским шпионом в Левонии. Вероятно, это он и есть. Князь пригладил завитые волосы. О, прошу простить, но сегодня вечером царь даёт бал. Мне нужно переодеться и обсудить с поваром меню на оставшуюся неделю. Мы в этом доме придаём еде большое значение. Он одарил Лиску укорнёлой улыбкой. Возможно, мне потребуется спутница на бал. Жена уехала с дочерями в деревню, а она находит Москву утомительной. Лиска вопросительно посмотрела на Джекаба. "С сожалеем, Алексей Фёдорович, но мадемуазель уже поедет на бал со мной", ответил тот за неё. "В самом деле?" Борятинский впервые взглянул на него внимательнее. С какой стати царю оказывать честь приезжему приглашением, которого напрасно добивались некоторые влиятельнейшие жители Москвы? Пожалуй, без обид, но даже мои кучера дети лучше. Он получит приглашение, Алексей, сказал Ханута. Возможно, ты о нём уже слышал. Джека Биллшабашный говорит тебе что-то об этом. Он приобрёл репутацию неплохого охотника за сокровищами, что неудивительно, как никак много лет у меня учился. Бешабашный. Да-да, как же? Слуга поднёс князю фаршированный инжир, и тот засунул одну штучку в рот. Вы нашли хрустальную туфельку для Терезы Австрийской. Говорят, она на вас очень зла. И разве наследный принц Лотарингии не назначил награду за вашу поимку? Тут князь улыбнулся Лиски, словно чувствуя себя обязанным выразить сожаление, что ей будет сопровождать на бал такой неумеха. Лиска, улыбаясь в ответ, незаметно сжала руку Джекаба, напоминая про их пустые карманы и прежде чем тот даст ответ, который будет им стоить гостеприимства Борятинского. Я велел подготовить для вас лучшие комнаты, сказал князь. Мой дом открыт даже для альбомцев, прибавил он, взглянув на Джекаба. Каждый день в полдень я поднимаю на крышу флаг, чтобы вся Москва знала, что мой повар закончил работу. Я приглашаю весь город убедиться в том, что нигде не кормят лучше, чем в этом дворце. Иногда я даже не знаю сидящих за моим столом гостей. Но жизнь коротка, а наши зимы так суровы. "Откуда вы?" обратил Сун к Сильвину, только что положившему в рот фаршированный инжир. "Надеюсь, с ней из Альбиона" Сильвин подавился инжиром, взглядом умоляя Ханута о помощи. "А нет, нет", Сильвин из Аркадии, ответил тот за приятеля. Борятинские, к сожалению, не могли дел гости. Варварская страна эти колонии горбунула от них немного радости. Варяги охотны избавить его от этого бремени. Усмехнувшись собственной шутке, князь поклонился Лисее, когда один из слуг напомнил ему, что пора идти. "До свидания, мадмозель!" — сказал он целую ей руку. — За удовольствие принимать вас под этой крышей я с легким сердцем прощаю Альберту даже то, что он привел сюда Альбионце. — В Москве много балов, а я отлично танцую и не теряю надежды. Ханута едва заметил, что его старый друг вновь оставил их наедине со слугами. Он стоял, как вкопанный, уставившись на свою деревянную руку. — Железные пальцы? — проворматал он. — И они не заржавеют? — Джекп обнаружил, что Лиске разглядывает его грязную одежду. Да, чем заплатить за недешёвые бальные наряды? Жаль, что семнадцатый набил серебром его тело, а не карманы. Хануто уже внимательно изучал часы на каминной полке, словно прикидывая, сколько за них дадут на московском чёрном рынке, когда Лиска сняла с пальца кольцо. Вот, сказала она, кладя его в Джекабу на ладонь. Уверенный прежний владелец не стал бы воздерживать против того, чтобы обменять его на бальные наряды. Это кольцо они нашли в пещере людоеда, когда лиса убила его, тот как раз полировал оставшиеся от жертв драгоценности.